Капитан понял, что тот хотел сказать, и хорошо владеет немецким, и что он только теперь сообразил, в чьих руках находится. — Говори, говори, что ты умолк. — Пощадите, господин Беркут, — вдруг вновь взмолился пленный. — Беркут, от кого ваше командование узнало, что комендантом этого гарнизона является Беркут. — резко спросил капитан. — Кажется, от перебежчика появился какой-то перебежчик. Об этом тоже говорили между собой офицеры. Как ее чине СД? Неужели Ефритер Азамасцев резануло по сердцу Беркута? — Услужил таки последней земной услугой. Трусость в самой основе своей подлое. И мстит за себя подло, даже после гибели. Постарайся уточнить, это был перебежчик или кто-то из пленных, которого схватили ваши. Вспомни, вспомни, обер и фрейдер. Кажется, они все же говорили о перебежчике, о дезертиве. Но об этом вам лучше спросить у нашего лейтенанта. Это Жукакова, который остался в штольне? — приблизился к пленному Мальсевский, сумевший понять последнюю фразу немца. — Так тот уже свое отговорил и послал к тебе, обер Фюрер, двоюродный тесть герцога Амстердамского. — Брось, сержант! — Я, я, брось, сержант! — почти без акцента скопировал русские слова обер-ефрейтер. В клетку посажу, попугай неаполитанский, — пригрозил Мальчевский. И последний вопрос, обер-ефрейтор. Как фамилия того чина из ССД? Не знаю, клянусь богом, об этом лучше спросите. У лейтенанта? О, шутник ты, обер-ефрейтор. Ну, хоть чин, чин его. Возможно, гаупштунфюрер? Возможно. Гаупштунфюрер Штубер? «Видит Бог, этого я не знаю». «А может, мы его отпустим?» — вмешался Мальчевский. «Пусть пойдет, расспросит у своего лейтенанта, а мы подождем. Торопиться-то нам особо некуда. Кстати, узнали мы от него все равно не больше, чем от ведьми Сивиллы на святом суде Инквизиции». «Ну и фантазия у тебя! Собери гранаты и магазины». Да, было бы хорошо, если бы уцелел хотя бы один фонарик. А ты, обер-ефрейтор, перешел на немецкий, действительно свободен. Колюш оказался в плену, да к тому же ответил на вопросы, убивать не стану, уползай. Но вы не станете стрелять в меня? Да не хватало еще, чтобы я расстреливал твою задницу». — Вы благородный человек. Лучше передай своим, чтобы впредь они сюда не совались. Весь этот храм заминирован. — Так и передам. — Только попробуй не передать. Выкидыш рейс с гориллы, — пригрозил ему Мальчевский. — И твой пока что у нас останется, как в ломбарде. Так что ты уж извини. Пока немец, дрожат страха, кряхтя и бормоча слова молитвы, протискивал свое располневшее тело через пролом, словно через чрево удава, Мальчевский сумел отыскать три уцелевших гранаты и два фонарика. В магазины с патронами он сразу же бросал весь мешок, который как раз для сбора трофеев и предназначался. Ну что, Фриц, дополз? Подошел младший сержант к лись ему лазов. Доползает, да молвил Беркут. Не торопится, утопленник и Орданский, осуждающе признал Сергей. А как только обер Ефрейтор на четвереньках добрался до лощины перед проломом и попытался подняться, срезал его автоматной очередью. Ты что? Ошеломленно отшвырнул капитан Мальчевского от пролома. Но уже было поздно. Немец упал, навалившись грудью на отверстие пролома, словно пытался закрыть ею амбразуру дота. «Я же отпустил его!» Задохнулся Беркут от возмущения. «Он пленный, и я...» «Пардон, по ту сторону он же не пленный?» а вполне полноценный враг. Впервые за все время, которое знал его Беркут, резко возразил Мальчевский. Это уже мне решать. А мне казалось, что на войне все решает пуля. Через пять минут этот Ганс подобрал бы автомат ближайшего убитого фрица и вновь явился бы по мою душу. Или, может, он поклялся на Библии Что впредь не возьмет в руки оружие и дезертирует из вермахта. Прекороти, Мальцевский. Решительно покачал головой Беркут, морщась так, словно страдал от сильной зубной боли. Вот видите и вы уже раскаиваетесь. По-своему истолковал эту его реакцию младший сержант. А если Фриц не поклялся, Тогда определите его в лагерь военнопленных, товарищ капитан. И уж там младсерж Мальчевский его не тронет. Комендант понимал, что, исходя из солдатского понимания войны, Мачевский прав. Тем не менее его возмущало, что младсерж позволил себе так грубо воспротивиться его решению. Все равно... Вы не имели права делать этого, произнес Беркут, поиграв с желваками. Я дал слово офицера. Издержали? Ответил сержант, на всякий случай отходя подальше от разъяренного коменданта. Ну и я свое солдатское тоже сдержал. Это вам и военный трибунал подтвердит. При чем здесь трибунал Мальчевский? «Ну, при чем тут трибунал?» — упавшим голосом проговорил Беркут. «Война тоже должна иметь свои законы и правила приличия, что ли, какими бы дикими они ни казались тем, кто рассматривает ее лишь как сплошное смертоубийство», объяснил он, доставая из-за ремня немецкую гранату с длинной древянной ручкой. Ведь договорились же страны не применять во время военных действий газы и не применяют. Точно так же существует договоренность не убивать санитаров, не убивать пленных, не открывать огонь по журналистам. Конечно, нарушения бывают, но в общем-то... Да не убивайтесь вы вот так, товарищ капитан, по какому-то там не в попад убитому фрицу. Попытался успокоить его Манчевский. — А их еще вон сколько вокруг. С этим не повезло. Другого помилуем. — Да не в этом дело, младший сержант. Просто никто из подчиненных не имеет права нарушать распоряжение командира. Таково требование армейского устава. Так и война ведь еще не закончилась. А значит... «У младсержа Мальчевского еще есть время исправиться!» Беркут сокрушенно покачал головой. «В то, что существует сила, способная исправить Мальчевского, он уже не верил!» «Зажги фонарь! Придется нам делать немцам лунное затмение, а сам убегай!» Беркут выдернул чеку. Положил гранату в глубину пролома и побежал к выходу из выработки. Им повезло, что оказались за ее пределами. Каменистый грунт издетонировал так, что с потолка обвалились огромные толстые пласты, погребая с собой тела погибших. Но все же, выждав несколько минут, пока улягутся пыль и гарь, Веркут, присвечивая себе фонариком, пробрался к пролому и остался доволен. Завал оказался основательным. — Только не страдай так, капитан, а? — примирительно проговорил Мальчевский, когда они молча дошли до того места, где столкнулись с первой группой немцев. — Ну, хочешь, приведу тебе другого фрица, еще разговорчивее? — — Да он тебе не то что про штубера, про самого Геббельса пару анекдотов расскажет. — Прекратить разговоры, младший сержант, — прервал его Беркут, — и впредь обращаться согласно воинского устава. — Если согласно устава, тогда давайте я прислонюсь к этой бастилии, а вы мне, товарищ капитан, перевяжите руку. Предплечье осколком задело. — Да. «Каким еще осколком?» — вспомнился Андрей. «Когда?» «Да когда мы с вами, товарищ капитан, держали оборону по ту сторону Великой Китайской стены, а один из ваших любимцев вермахтовцев швакнул по нам гранатой. Парень нетерпеливый, но кровь чувствую сочится и сочится». «Точно, ты говорил, что слегка зацепило». Покаянно признал Беркут. «А что ж ты все это время молчал? Почему до сих пор не напомнил?» «Дипломатический этикет нарушить боялся, пока вы с этим курфюрстом Нюрнбергским переговоры вели, принимая его капитуляцию».